Глава 39. База ВВС МакКоннелл. Окрестности Уичета, Канзас. Говорит специальный агент ФБР Джен Чендлер. Сейчас я начну допрос Джареда Акима, подозреваемого в совершении тройного убийства в Детройте, штат Мичиган. Афидевит с прочими обвинениями приложен к делу. На допросе присутствует представитель Национальной разведывательной службы Израиля, агент Гершон Гольд. Контрактный советник ФБР по контртеррористическим операциям, его документы также приложены к делу. Мистер Аким подписал соглашение с УБН за номером C 44 в соответствии с которым готов дать показания без адвоката. Соглашение подшито к делу. Допрос ведется в присутствии свидетелей и записывается на видеокамеру. Дело было в служебном помещении УБН, расположенном на прекрасно охраняемой территории базы МакКоннелл в четырех милях от центра Уичета. Время от времени в воздух взмывали F-18, и здание вибрировало, словно камертон. Боб, Ник и Нил следили за происходящим, сидя позади зеркала во всю стену, о назначении которого было легко догадаться. Снаружи сердито перешептывались чиновники из УБН. Не мудрено, ведь они только что проиграли межведомственную войну с ФБР, и вместо долгожданного приза снова получили напоминание о своем статусе в системе федеральных силовых структур. На парне был оранжевый комбинезон, голова забинтована, но вид уже не очумелый. Наоборот, взгляд живой и сообразительный, лицо расслабленное и даже счастливое. Он понимал, что с ним играют в игры. В комнате была красивая молодая женщина, в реале такая на него и не взглянула бы а рядом с ней пузатый еврей с физиономией ученого мужа. Предполагалось, что эти персонажи выбьют воины Ислама из колеи, ведь у него и без того воспаленное воображение. Но Джаред лишь улыбался. Ему нравились красивые девушки, да и против евреев он ничего не имел, хоть и держал это в секрете. Значит, его будут допрашивать красавица и чудовище. Натуральный бред. Что его держат за идиота? «Мистер Аким, как вы себя чувствуете?» — спросила Чендлер. «Отлично. Как голова?» «Болит, несмотря на десять колеса бупрофена. Но раз болит, я жив, а это хорошо. Вам сняли симптомы сотрясения мозга?» «Ну да, но я по-прежнему слышу какую-то паршивую музыку». В следующие несколько минут Чендлер уточняла факты из жизни Джареда, где родился, где учился, чем планирует заниматься, кто его родители и родственники, с какой стати ударился в радикальный ислам, как относятся к белым девушкам и так далее и тому подобное. Расскажите, пожалуйста, что с вами было для протокола. Насколько я понял, вас интересует не рассказ в стиле Пруста, а сценарий для боевика, верно? Чендлер склонила голову на бок. Остроумный ответ застал ее врасплох. Да, совершенно верно. В общем, это связано с наркотой, глупость, конечно, но мне нужны были деньги. То да все, пятое-десятое, в итоге я закорешился с серьезным чуваком, его зовут Али Лапуант. Но до меня не сразу дошло, насколько он серьезный. Я думал, мы идем на хату за оптовой партией для Гроспоинта. там у меня полно связи и сделка обещала быть выгодной для всех. Но что-то пошло не так. На этого лапуанта наставили стволы, ему шли я под хвост попала, напрочь дурел. Мы же были без оружия. Но он заранее смастерил что-то вроде деревянного штыка. Короче, ткнул того парня в глаз. Блин, такого я не ожидал, и звук еще такой. Хряп. А потом он хватает дробовик и валит остальных прямо как в кино. Бах, бах, бах, одного за другим. Сверху примчалась какая-то безумная тетка, не помню, что было дальше». В общем, когда я опомнился, мы катили прочь из города на краденом Мерсе, а на заднем сиденье куча денег и дробовик. То есть вы утверждаете, что являетесь жертвой Али Лапуанта, как и все остальные в том доме? Мэм, видели бы вы того парня с деревяшкой в глазу? Тоже перестали бы рваться с поводка. Поверьте, когда я увидел, что вытворяет этот Лапуант, у меня отпала всякая охота спорить с ним». «Для протокола, судя по уликам, женщину избили вы. Я думал, она мертва, у нее череп, наверное, толщиной свечную мерзлоту, раз она выжила после таких побоев. Ну да ладно, но это вроде как часть сделки, мне обещали скостить до телесных средней тяжести, за честь отсиженное время и отпустить, так что я предпочел бы не говорить на эту тему. Если не ошибаюсь, по закону я имею право не отвечать на ваш вопрос». В любом случае, мы с Алило Апуантом уносим ноги. Он командует, я на подхвате. У него есть номер какого-то большого человека, не знаю откуда. И он договаривается, чтобы нас забрали. Едем на запад, пару раз висим на волоске. Я и понятия не имел, что нас везут в Канзас. Рано утром приезжаем на заброшенное ранчо. Там нас ждет другая машина, а в ней главарь. Седой, глаза хитрые, чистый актер из школы Рикардо Монтальблана. Вежливый, обходительный, пахнет, как кожаный диван. «Добро пожаловать», — говорит, «прошу в машину». У него внедорожник размером с патрульный катер. И хлопает меня по плечу, будто я его сын. Ну, я делаю пару шагов, и он стреляет мне в голову. «Почему вы остались живы?» «Хороший вопрос. Наверное, Аллах так решил. Может, я избранный. А может, вы малолетний преступник из гроспоинта «С мозгом такого размера, что в него почти невозможно попасть», — предположила Чендлер. «Ха! Интересная версия. В любом случае, вот что мне сказали. Было темно, и я нагнул голову, чтобы глянуть под ноги. Он направил пистолет чуть выше, чем нужно. Все дело в том, под каким углом сделан выстрел. 90 градусов, и у меня в черепе образуется дырка размером с тоннель Линкольна». Тридцать градусов, и пуля срывает кусок кожи вместе с волосами, и я теряю сознание. Прихожу в себя, надо же какой сюрприз, в больнице под охраной дорожных патрульных за три дня до того, как они нашли меня в кустах. Мне предъявляют обвинение в детройском налете, а это другой штат и наркотики, поэтому меня передают в УБН. Все допрашивают меня, я рассказываю про Седова-Хитрюгу, а у них челюсть отваливается. «У Бен плевать на Али Лапуанта. Он никто. Рано или поздно система сожрет его заживо. Им нужен этот Менендес. Хотя они понять не могут, какого черта он дернулся выручать мелкого дилера. Но это уже не мое дело. Тем временем мой батя нанимает в Канзас-Сити крутого адвоката, и тот заключает сделку со следствием. Я познаю Менендеса и свидетельствую против него в суде. С меня снимают все обвинения. А когда Менендес сядет в тюрьму...» Я ухожу под программу защиты свидетелей. Перееду в глубинку Айдаха под именем Джерри Смит или что-нибудь в этом роде. Но я героически выжил и помог поймать опасного преступника. Так что буду кататься, как сыр в масле, и время от времени видеться с предками». «Вы очень везучий юноша», — заметил еврей. «Потому что стараюсь не грешить и веду здоровый образ жизни», — сказал Джаред. И «Если позволите еще один момент, этот человек...» Али Лапуант. Интересная персона. «А он тут при чем?» — удивился Джаред. «В смысле, официально, в рамках моей сделки. Помнится в фильме Джилла Пантекорва «Битва за Алжир». Тоже был персонаж по имени Али Лапуант. Лидер сопротивления. Харизматичный, но невежественный. Что это? У парня дернулся кадык? Он сглотнул? Провел сухим языком по пересохшим губам? «Я вижу три варианта», — сказал еврей. Родители действительно могли назвать этого парня Али Лапуант в честь киноперсонажа. Такое бывает. Или же один неразборчивый в связях юноша, причем весьма хитрожопый, решил обвести вокруг пальца тупых американских копов и назвал имя, известное любому хорошо образованному и радикально настроенному арабскому подростку, но незнакомый оперативникам УБН. «Или же...» — я склоняюсь к этому выводу. Неопытный щенок-террорист в ожидании допроса ухватился за первое имя, которое пришло ему в голову, всплыло из подсознания и назвал своего таинственного спутника Алила Пуантом. Кстати, «Битва за лжир» — шикарное кино. Позже щенок сообразил, что к чему, но было уже поздно. Повторяю, лично я склоняюсь к третьему варианту. — Этот мужик, он кто? — спросил Джаред, повернувшись к Чендлер. «Наш консультант». «Наш это чей?» «Наш — это консультант Федерального бюро расследований. Будь вы повнимательнее, вы уже поняли бы, кто с вами беседует». «Ладно. Но моя сделка с Убэйн еще в силе. Понятия не имею, зачем вы здесь. Это дело связано только с наркотиками. Я помогаю поймать Менендеса, иначе поеду на общий режим в Кинрос, где через шесть секунд от меня останется мокрое место». «О сделке можете забыть», — сказала Чендлер. «Она действует при условии, что вы говорите правду, только правду и ничего, кроме правды. Вы же рассказали сотрудникам УБН то, что они хотели услышать, но при этом скрыли свой истинный мотив, а именно содействие некому Джубе, известному как багдадский снайпер. Поэтому сделка расторгнута, вы отправляетесь в Детройт, а оттуда в Кинрос где вас ждет увлекательная карьера чего нибудь персонального петуха если хотите помогу вам выбрать красивые колготки